а его сменила тихая печаль. «Ты первая сказала, что далекое солнце говорит нам о будущем». «Как мы были тогда любопытны, как безрассудны! Помнишь наши проказы? Мы обнялись, как влюбленные, — шутили мы. Мы поклялись, что та из нас, кто первой выйдет замуж, откровенно расскажет другой о тайнах брака» о тех радостях, которые представлялись восхитительными нашим детским душам. «Как ты будешь страдать, Луиза, вспоминая об этом вечере? В ту пору ты была молода, красива, беззаботна, даже счастлива. Замужество в несколько дней превратит тебя, как превратило меня, в некрасивую, больную, увядающую женщину». Нелепо рассказывать тебе о том, как я гордилась, как радовалась тому, что буду женой полковника Виктора Деглимона. Да и вряд ли я могла бы рассказать, я сама себя не помнила. Прошло немного времени, и ребячество это стало сном. Я так вела себя в торжественный день освящения брачных уз, времени которых я не сознавала, что не обошлось без замечаний. Отец не раз пытался поубавить мою веселость, потому что я уж слишком бурно выражала свою радость, а это считается неприличным, и мою болтовню истолковали в дурную сторону именно от того, что в ней не было ничего дурного. Чего только не вытворяла я с подвенечной фотой, цветами, платьем. Вечером меня торжественно ввели в спальню и оставили одну. А я стала придумывать, как бы посмешить и подразнить Виктора. Пока я ждала его, сердце у меня колотилось, как бывало, колотилось когда-то, в дни приготовления к встрече Нового года, когда я украдкой пробиралась в гостиную, где лежали горы подарков. Вошел муж и стал искать меня. Я рассмеялась, и смех, приглушенный свадебной фатой, был последним отзвуком простодушного веселья наших детских лет. Вдова прочла письмо, которое, судя по началу, должно было содержать немало грустных наблюдений. Не спеша положила очки на стол, а рядом с ним письмо, и устремила на племянницу ясный взгляд своих зеленых глаз, не потускневших с годами. «Детка моя», — сказала она, — Замужней женщине не пристало так писать девушке, это было бы неприлично. Я и сама так думала, — ответила Жули, прерывая тетку, — и мне было стыдно, пока вы читали. Если за столом нам не нравится какое-нибудь блюдо, не должно отбивать к нему охоту у других, дитя мое, — добродушно заметила старуха. Тем более, что со времен Евы до наших дней брак считается вещью отменной. Помолчав, она спросила, «У вас нет матери?» Жюли вздрогнула, потом медленно подняла голову и сказала, «В этом году я особенно горевала, что ее уже нет со мной. А как я виновата в том, что ослушалась отца? Ведь он был против моего брака с Виктором. Графиня взглянула на тетку, и радость осушила ее слезы. Она заметила, какая доброта озаряет это старческое лицо. Она протянула руку маркизе, которая, казалось, ждала этого, пальцы их сплелись. В этот миг они поняли друг друга. «Бедная сиротка», — промолвила старая дама. Слова эти были последним лучом света для Жюли. Ей опять послышался пророческий голос отца. «Какие у вас горячие руки? Они всегда у вас такие?» Спросила Маркиза. «Вот уже с неделю как меня перестало лихорадить», ответила Жюли. «И вы скрывали от меня, что вас лихорадит? «Да это у меня уже с год», сказала Жюли. И в ее голосе было что-то тревожное и застенчивое. Итак, мой ангел, продолжала тетка, все это время замужество было для вас пыткой. Молодая женщина не решалась ответить, только тихо опустила голову, и весь вид ее говорил, что она и страдалась. Вы несчастливы?